Эпилог. Дачное окончание операции праздновали всем селом. Поначалу народ с опаской косился на демона, но после нескольких бутылок водки селяне пришли к выводу, что демоны – те же люди, только с рогами. Аватару строили глазки почти все девицы на выданье. А некоторые замужние женщины нагло пользовались тем, что мужья отвлеклись на с ъ е с н о е выпивку и беззастенчиво стреляли глазами в сторону гостей. Чего создавалось такое впечатление, будто у всех женщин разом р а з в и л а с ь косогласие. Яшка нагло тырился стола все, что мог съесть, а что не мог, то деловито з а к а п ы в а л в лесу. Про запас. б е л и о р признался т и р а н д е р е э л ю что он его отец. Рыжий не оценил жеста и обвинил во всем почему-то меня. Я мило объяснила ему, что он не прав, и если не отцепится, устрою погром. Велер мягко объяснил надувшемуся о как мышь на крупу сыну, что если тот собирается на мне жениться, то глупо начинать счастливую семейную жизнь с ругани. «Никогда!» – скричали мы, явив всем редкое единодушие. «Таким синхроном можно дуэтом петь». «А разве вы жениться не будете?» – искренне удивился Велер. «Да с ч ё ты взял?» – взмутилась я, насаживая котлету на вилку, с такой силой, что тарелка лопнула пополам. Ты его разбудила, мягко, как душевно больной, пояснил Велиор. Теперь, если он на тебе не женится в течение года, снова уснет. Вот здорово, искренне обрадовалась я, разглядывая отвисшую челюсть Рышева. Наконец-то он перестанет требовать от меня свой меч. Словом, все хорошо, что хорошо кончается. Конец книги. Читала Вета специально для трекера обку.ру.